Глава 3 Сверяться с бумажкой, чтобы убедиться, что я прибыла по правильному адресу, не требовалось. о собняк был особенным, можно сказать единственным в своем роде, так что в т е л ь р е е его знали все. На фоне прочих богатых домов выделялся даже не столько о собняк сам по себе, разноцветный кирпич и декоративные башенки в этом районе не были редкостью. Сколько прилегавший к нему. Сад. Большие сады здесь практически отсутствовали. Плата за проживание в пределах городской черты. Говорят, что в свое время предки нынешних хозяев купили территорию, предназначенвшуюся сразу для двух особняков, чтобы разбить на ее половине этот самый сад. Я заметила п о д ж и д а ю щ е г о ограду лакея и, ускорив шаг, направилась к нему. Это было не наше дело. Его вел отдел по расследованию убийств. но в отдельных случаях они приглашали представителей темного и светлого отделов в качестве экспертов по магическим преступлениям. Делалось это в тех ситуациях, когда в преступлении было нечто странное, заставляющее, по меньшей мере, заподозрить магическое вмешательство. Если магическая составляющая была очевидна изначально, преступление, как правило, сразу попадало в один из наших отделов. Темных сегодня представляла я. А вот кого прислали и з о т дела светлых, выяснилось, едва лаки й провел меня в дом. О, ч е р н я в а е Расплылся в неприятной улыбке молодой светловолосый мужчина в синей, как и у меня, форме. Наконец-то соизволила сюда добраться. У меня уже ноги затекли сидеть и ждать твоего появления. Привет, белобрысый! С не более естественной улыбкой отозвалась я. А то бы не сидел, пока ждешь, а делом занялся. Поджимался бы, например, тебе не помешает, а то вон лишние килограммы на пузе проявляются. Лишних килограммов у Бертрана Милларна не было, но мои слова заставили его опустить взгляд на живот, что, конечно, не могло не доставить мне удовольствия. В вашем отделе вообще с физической подготовкой проблемы. р а з в е л а успех я. Тут вы на прошлой неделе так плохо бегали, что упустили преступника. На твоем месте. Я бы лучше помолчал, детка. Огрызнулся белобрысый. Все знают, что вы темные, а основательно облажались. Ваш новый шеф с первых же шагов устроил вам разгон и задело. Это предыдущий на все глаза закрывал, а новый человек явно с пониманием. Не даром он светлый. Солнце мое. Я продолжала поддерживать на лице неестественную улыбку. Твои слова можно расценить как разжигание межмастевой розни. Для стража совершенно неприемлемое поведение. Хочешь, чтобы я обратилась с этой информацией к твоему начальству? Прошу вас, господа. Другой лакей спустился до середины лестницы и теперь предложил нам следовать за ним на второй этаж. Мы пошли, не переставая обмениваться репликами. Проявляю уважение к старшему по званию. Езрительно напомнил Белобрысый. Ах да, господин старший сержант. Елеиным голосом заметила я. Это ведь хорошо, что вы в таком звании. Есть куда спускаться, когда начальство надумает вас наказать? Что-то колкое готово было сорваться у Белобрысова с языка, но высказаться он не успел. Мы вошли в комнату с высоким потолком и низко свисающий с этого самого потолка люстрой. И к нам обратился знакомый обоим капитан Тогарт из отдела по расследованию убийств. Приветствую, господа. Сожалею, но думаю, мы вызвали вас зря. Ситуация прояснилась, и теперь похоже на то, что никакой магии использовано не было. Что за преступление? Поинтересовалась я, ныряя в мягкое кресло. Именно ныряя, настолько оно было глубоким. Вряд ли хозяева станут возражать. Да и в любом случае они здесь не присутствуют. Не встречать же им лично каждого представителя городской стражи. Убийство, р е й с езвительно просветил меня белобрысый. Могла бы и сама догадаться. Вот, спасибо, Милларн, кисло отозвалась я. Без твоей помощи никогда бы не пришла к столь глубокомысленному выводу. На самом деле похоже на то, что никакого убийства не было. сообщил Тогарт, привыкший к нашим перепалкам и потому оставшийся равнодушным к данному обмену любезностями. Видимо, ж е н щ и н а п о к о н ч и л а с собой. Хозяйка особняка? Деловито уточнил Белобрысый, видимо, з н а в ш и й о деле несколько больше моего. Дам, Мелина Велларск, дочь недавно почившего Велларска старшего. Подтвердил Тогарт. От него она унаследовала дом и большую часть состояния, но даже в право владения вступить не успела. Со смерти отца еще не прошло тридцати дней, а сегодня и ее не стало. Что с ней случилось? – спросила я. Попала под карету на и л о й с к о й дороге? – мрачно объяснил Тогарт. На смерть. Мы с Белобрысом одинаково округлили глаза. Иллойская дорога? Это практически тракт, проходящий через город, почти не петляя, он тянется с северного п р и г р а н и ч ь я до самой столицы нашего королевства Илои. Этот тракт чрезвычайно удобен, позволяет достичь столицы в кратчайшие сроки. И строя Телрей, точнее, превращая в город разбросанные в этих краях поселки, дорогу решили оставить нетронутой. В итоге кареты и всадники, особенно королевские гонцы. Проносились через город быстрее ветра, ч т о ясное дело было удобно для них, но опасно для пеших горожан. Однако же все об этой особенности тракта знали, и если его нужно было пересечь, делали это осторожно. Сложно ли в конце концов дождаться, пока карета проедет мимо? Слышно ее становится заблаговременно, да и видно тоже издали. Я и сама переходила Илойскую дорогу по пути сюда, и ничего. Толкнули? А высказала предположение я. В том-то и дело, что нет, ответил Тогарт. У нас много свидетелей. Карет было несколько, и из десяток человек ждали, пока дорога освободится. Кто с одной стороны, кто с другой. Так вот, все в один голос подтвердили, никто госпожу в е л л р а с к не толкал, даже не прикасался. Она сама стояла, стояла, а потом вдруг взяла, да и бросилась прямо под копыта. Последнюю карету оставалось пропустить, а та была запряжена шестеркой. Ну и сами понимаете. Он махнул рукой. Стояла и вот так вот вдруг бросилась. Недоверчиво переспросил Белобрысый. Огу, кивнул Тогарт. Именно поэтому мы и сочли нужным вызвать вас. Слишком странный случай. Но по расспрашивали свидетелей, родственников, знакомых, в общем, похоже, девушка очень тяжело перенесла смерть отца, была замкнута в себе, эмоционально нестабильно, а перед тем, как броситься под карету, даже прошептала: «Отец». Тихо, но один свидетель все-таки услышал, тот, который стоял ближе всех, так что, видимо, самоубийство. Еще кое-какие проверки, конечно, проведем и несколько человек на всякий случай опросим. Но в целом дело ясное, хотя и неприятное. Никаких дополнительных причин подозревать магическое вмешательство нет. Так что приношу извинения за ложный вызов. Да ладно, сочтемся. Подмигнул, вставая белобрысый. р е й с ты в участок. Чуть позже, задумчиво ответила я. Вот и хорошо, обрадовался блондин. Я уж боялся, придется тебя провожать. Не бойся, бросила я, не отрываясь от своих мыслей. Только поосторожней там, в темные подворотни не заглядывай, а то нападут, кто т е б я защитит? Я же здесь. Думаешь, как прогол не з а ч и т а ю т Хмыкнул белобрысый, остановившись у двери. Ну-ну, я бы на твоем месте п о о с т е р ё к с я с новым-то начальством. Тут и я смотрю, ты на свое место сильно торопишься. А у меня в отличие от тебя д е л не в проворот. Отозвался он. Четыре р а с с л е д о в а н и я ведем. Все, Тогарт, бывай. Я задержалась, заново прокручивая в голове все, что успела узнать о деле. Все-таки такое самоубийство казалось странным и способ, и то, что девушку никто не сопровождал. По свидетельским показаниям выходило, что она весь последний месяц ходила по грани. И что же, любящие родственники не считали нужным ее сопровождать или хотя бы приставить к ней слугу? Скажите, капитан, а кто наследует за госпожой Велларск? Спросила я. Я послал человека к семейному юристу выяснить, оставила ли она завещание, ответил он. Пока ждем. Но вероятнее всего особых распоряжений не было, а значит следующий на очереди старший из ее братьев Дункан. А братьев вообще сколько? Уточнила я. Двое. Дункан и Свервелларск. И какой они масти? Оба светлые, Тиана. Было очевидно. т о г о р т уверен, что дело ясное, а потому в моих вопросах нет нужды. Но в то же время... реагирует благодушно, ибо считает, что основательность в работе качество похвальное. И сама погибшая тоже была светлой. Да, как и все родственники, подтвердил он. Это было неудивительно. Как правило, все члены семьи являлись представителями одной масти. Бывали, правда, случаи, когда у светлых родителей рождался темноволосый ребенок или наоборот, но случалось такое сравнительно редко. Не возражаешь, если я немного покручусь по дому? Может, с кем-нибудь побеседую? о с в е д о м и л а с ь я Пожалуйста. Широким жестом разрешил Тогарт. Показания еще записывают, так что свидетели пока здесь, на первом этаже правое крыло. Захочешь, можешь с ними поговорить. Спасибо. Как зовут того, который стоял ближе всех? И слышал с л о в о отец? Понимающих м ы к н у л капитан. Николас Крофт. Благодарно кивнув, я в ы ш л а из комнаты. Тогарт последовал за мной, собираясь возвратиться к своим коллегам. Я спустилась на первый этаж, не направилась в нужное крыло. Когда проходила мимо очередной лестницы, кто-то не громко покашлял, пытаясь привлечь моё внимание, а затем меня осторожно тронули за рукав. Я обернулась. Передо мной стояла женщина, невысокая, светловолосая, лет пятидесяти, в одежде служанки. Простите, госпожа с т р а ж Робко произнесла она, заглядывая мне в глаза. Это ведь вы приехали к нам из тёмного магического отдела? Отдел по злоупотреблению магией тёмных, уточнила я. Да, да, конечно. Простите, неграмотную, вечно что-нибудь напутаю, пробормотала она. Все в порядке, поспешила заверить я, видя, что служанка приняла моё уточнение уж очень серьезно. Вы что-то хотели сказать? Женщина решительно кивнула. Давайте присядем, предложила я. Служанка вела себя настолько робко, что я сама повела ее к ближайшему дивану. Мы сели, причем она осторожно опустилась на самый краешек. Как вас зовут? Успокаивающим тоном спросила я. Первое правило опроса свидетелей простого происхождения — дать человеку понять, что не смотришь на него с высока. И не собираешься ежеминутно грозить тюремной камерой? Увы, поведение некоторых стражей создает в сознании людей предубеждение, с которым в последствии бывает не просто бороться. Потому-то мы с ребятами и не брезгуем прямо в служебной форме выпить в дешевом т р а к т и р е или присев на ступеньку поболтать за жизнь с пьяными гончарами с Ребинной улицы. Зато потом свидетели из неблагополучных районов от нас не шарахаются. Но а р и с т о к р а т и я другое дело. Эти сами до нас не с н е сходят. Да и с другими обитателями таких вот богатых районов, то бишь слугами, нам пересекаться особенно негде. Хорошо, что эта женщина решилась заговорить. Многие предпочли бы держать свои мысли при себе. Белла, ответила она, скромно улыбнувшись. А я, Тиана. Улыбнулась в ответ я. благоразумно оставив сержанта р е й с для другого случая. И так Белла, что вы хотели мне рассказать? Женщина так дрожала от волнения, что находясь мы в участке, я бы первым делом предложила ей воды. Но предлагать подобное в доме, где она работает служанкой, было бы перебором, так что я просто терпеливо ждала ответа. Не верьте в самоубийство. Предварительно оглядевшись, умоляюще сказала Белла. Не могла госпожа покончить с собой. Раз неслучайное несчастье, значит убили. Почему вы так думаете? А вытаскивать блокнот и делать записи я не стала. Во-первых, в этом случае данная конкретная свидетельница точно испугается и замолчит. А во-вторых, давно заметила, что люди вообще больше раскрываются, когда разговор ведется как бы неофициально, без протокола. И в-третьих. На память я не жалуюсь, поэтому и сама предпочитаю сосредоточиться на рассказе и не отвлекаться на записи. Я знаю, госпожу, то есть знала. Грустно поправилась служанка. Да и не было у нее причин для самоубийства. Насколько я поняла, после смерти отца она пребывала в крайне подавленном состоянии духа. Белла впервые позволила себе хоть как-то проявить характер. раздраженно поморщилась и передернула плечами. Любой нормальный ребенок переживает, когда боги забирают его родителей, заметила она. Сильно переживает. Но многие ли из-за этого лишают себя жизни? А других бед у госпожи не было. Я задумалась. С одной стороны, слова служанки были интересны, с другой, кто их самоубийц разберет? Порой и причины, и выбранные средства бывают столь странными, что сколько не бьешься понять психологию покончившего с собой или совершившего такую попытку не удается. Может быть, несчастная любовь? Высказала о д н о из простейших предположений я. Служанка слабо усмехнулась. С е о п р и д а н н ы м да еще и после того, как она стала сама себе госпожой? Да. Маловероятно, хотя и не так, чтобы невозможно. Да и не было у нее никого. Продолжала Белла. Я бы знала. Вы имеете в виду, что она бы вам рассказала? С долей скептицизма уточнила я. Даже если бы не рассказала, уж я была бы в курсе, поверьте. Улыбнулась Белла. Ну что ж, пожалуй верю. Хорошо. А что в таком случае, вы думаете, произошло? Приступила к следующему этапу распросов с я. Еще. Почему вы все время оглядываетесь? Вас кто-то запугал? Запретил разговаривать со стражами? Нет. Покачала головой Белла. Просто боюсь. Скажут, что лезу не в свое дело. Ано может и правильно, но не могу промолчать после того, что случилось. Понимаете, если люди вправду говорят, и госпожа действительно сама под карету бросилась, значит точно темный маг постарался. Пока в пользу этой версии нет никаких весомых аргументов, призналась я. Откуда бы им взяться? Со вздохом отозвалась служанка. Еще бабушка моя говорила, темная магия, она как вода. то прозрачное, то мутное, и такие глубинные тайны хранит, до которых ни одному человеку не добраться. Я одобрительно хмыкнула. Неплохое сравнение. Не столько даже для темной магии и самой по себе, сколько для предмета ее воздействия. Вода и мозг, водные глубины и глубины сознания. Ну хорошо. А как вы считаете, кто мог быть заинтересован в смерти госпожи в е л л а р о с к Служанка заметно напряглась и с трудом разомкнув сжатые губы почти неслышно проговорила: "Не знаю. Давайте так. Каково финансовое положение ее младших братьев? Сказать по правде трудно судить", призналась Белла. Вообще-то оба они при отце не бедствовали. И при госпоже тоже бедствовать бы не стали. Отказывать от дома она никому не собиралась. Да и кое-какое наследство каждый из них от отца тоже получил. Беда в том, что деньги у обоих уходят, и порой очень быстро. На сей раз Белосжала губы не напряженно, а скорее неодобрительно. Можете сказать, куда конкретно? Заинтересовалась я. Дункан ы х во всякие проекты вкладывает сомнительного характера, в очередной раз оглядевшись, начала рассказывать служанка. Исследования какие-то поддерживает, бывает так, что большая сумма вся пропадает, бывает, что наоборот, по прошествии времени возвращается с прибылью, это если изобретение какое полезное получилось, но в целом для семейного бюджета пользы мало. И покойный господин в е л л р е с к часто недовольство выражал. А младший сын что? Поинтересовалась я, мысленно сделав отметку. Надо бы выяснить, изобретение какого рода так сильно интересует Дункана, что тот готов в ради них жертвовать своими материальными интересами. А с младшим все просто. Игрок он. Совсем уж неодобрительно ответила Белла. Когда проиграет, когда выиграет? И с к р ы т н и ч а е т при этом. То есть, как у него обстоят дела непосредственно сейчас, вы с уверенностью сказать не можете. Не могу. Виновата подтвердила служанка. Стало быть, не исключено, что он сильно проигрался, даже настолько, что влез в долги. Не исключено. Белла вновь ответила м о и м и собственными словами. Хорошо. Я задумчиво покивала. Спасибо, Белла. Обещаю, что досконально проверю версию злоупотребления тёмной магией. Если появятся дополнительные вопросы, я вас р а з ы щ у Благодарю вас, госпожа. С чувством огромного облегчения выдохнула Белла. Женщина явно не рассчитывала, что к её словам отнесутся с должной степенью серьёзности. Пока не за что, ответила я. Вы не знаете, где здесь проводят допрос свидетелей? Пойдемте, я покажу. Заторопилась служанка, искренне радуясь, что может быть полезной. Она привела меня к закрытой двери, из-за которой раздавались спокойные голоса. Запись показаний проходила, по-видимому, без эксцессов. Я обратилась к стражу, дежурившему на входе, и сказала, что хотела бы пообщаться со свидетелем Николасом к р о ф т о м Если его уже закончили допрашивать, тот зашел в комнату и вскоре вернулся вместе с невысоким светловолосым мужчиной лет сорока. Господин Крофт, приступила я, когда мы со свидетелем оказались наедине. Я отлично понимаю, насколько сильно вам надоели однообразные распросы. с Я з а г о в о р щ и ц к и улыбнулась. Думаю, вы уже не прочь придушить кого-нибудь из моих коллег. Мужчина невольно улыбнулся в ответ. Тем не менее мне придется помучить вас еще совсем немного. Повинилась я. Если могу быть еще чем-то полезным. Крофт пожал плечами в знак сомнения. Меня, как и несомненные других, интересует тот момент, когда госпожа Велларск заговорила. Пояснила я. Вы имеете в виду, когда она прошептала слово «отец»? Понимающе и кивнул свидетель. Именно. Вы можете добавить к описанию ситуации что-нибудь еще. Как именно она произнесла это слово? С какой интонацией? Может быть, у нее в глазах стояли слезы, или она наоборот улыбалась? Крофт нахмурился. Честно говоря, я, кажется, уже начинаю забывать такие подробности, признался он. Прошло несколько часов, и за это время было столько распросов, он с сожалением покачал головой. А знаете что? У меня появилась идея. Давайте отправимся на то самое место. Возможно, там вы сумеете вспомнить больше. Ну хорошо, давайте. Свидетель выглядел растерянно, но причин возражать не видел. Убедившись в том, что Тогарту и его людям Крофт больше не нужен, я повела его к месту преступления или самоубийства. Мы остановились возле широкой дороги. По иронии судьбы сейчас совершенно пустой. С противоположной стороны на нас мрачно взирали закрытые ставнями окна. Вы стояли здесь? – спросила я. Вот здесь. Крофт отошел на несколько шагов влево. А госпожа Веллерск? Тут. Он указал на место справа от себя и чуть впереди. Как вам показалось, она куда-то спешила? Нет. А я не была разочарована таким ответом, поскольку тыкала пальцем в небо с единственной целью заставить Крофта снова погрузиться в те короткие секунды, сосредоточиться и таким образом освежить память. Наоборот, была спокойна и расслаблена, улыбалась? Нет. Блондин н а х м у р и л с я Вообще-то, знаете, обращенный на меня взгляд вдруг загорелся. Сначала она именно такой казалась спокойной расслабленной немного даже отрешенной, а потом вдруг как будто удивилась. Удивилась? – переспросила я. Да, у нее, знаете, как-то округлились глаза. Я-то решил, что обезумела перед самоубийством, но вот сейчас так вспоминаю, скорее она просто очень удивилась. А потом прошептала: «Отец». Да, кивнул Крофт. А куда она в этот момент смотрела? Он нахмурился. На приближающуюся карету? Решила помочь ему я. Нет, точно нет. Крофт резко покачал головой. Вон туда она смотрела, воскликнул он затем, вытягивая руку. На противоположную сторону, уточнила я. Именно она голову к карете даже не поворачивала, прямо смотрела туда. Снова вытянул руку он. А вы не заметили там кто-нибудь стоял? Не думаю. Кров то кинул задумчивым взглядом противоположную сторону улицы. Нет, не похоже. Я так помню с той стороны стояла старушка, женщина с ребенком. Я их здесь не в первый раз видел и еще молодая девушка. И все они вон там стояли правее около вон того синего дома. Стало быть, три женщины и ребенок. Протянула я. Вроде бы да. Крофт прищурился, воссоздавая картину в памяти, и почти уверенно повторил: да. Что ж, это можно будет проверить. Свидетелей в е д ь достаточно, и у ребят из отдела убийств есть как показания, так и адреса. Выходит, принять кого-то из них за своего покойного отца погибшая не могла. В слух заключила я. Выходит, что так, согласился Крофт. Я откинула голову назад и прикрыла глаза, как часто делала, выстраивая в уме основанную на разбросанных фактах картину. И так что мы имеем? С момента смерти Веллараска старшего Мелина переживает. И пребывает в эмоционально нестабильном состоянии. Примерно месяц спустя она собирается перейти илойскую улицу, как и все, стоит и ждет, пока проедут кареты. Никаких признаков того, что девушка собирается покончить с собой, нет. Вдруг она с удивлением смотрит на противоположную сторону улицы, выдыхает, отец и мчится вперед, полностью игнорируя приближающуюся карету. Скорее всего, просто ее не замечая. При этом ни одного человека, которого она могла бы принять за своего покойного отца с той стороны улицы, нет. Открыв глаза, я огляделась и удовлетворенно отметила несколько раскидистых кленов, растущих немного позади. Господин Крофт, вновь обратилась я к свидетелю, которого, похоже, несколько удивило мое предшествовавшее поведение. Вы не откажетесь пройти со мной в участок? Блондин заметно напрягся. Зачем? Обеспокоенно спросил он. Я ведь все уже рассказал и показания записаны. Не беспокойтесь, ободряюще улыбнулась е. Это не надолго. Я приглашаю вас исключительно в качестве свидетеля. Потребуется небольшая экспертиза, для которой необходимо ваше присутствие, поскольку именно вы находились рядом с пострадавшей в момент предполагаемого преступления. С вашей помощью эксперты смогут определить, было ли совершено магическое воздействие на м е л и н у в е л л а р о с к Я сказала, что вызываю вас в роли свидетеля, но более точно было бы сказать, что вы нужны нам в качестве улики. Я обаятельно улыбнулась, смягчая таким образом грубоватость сказанного. Нужный эффект мои слова возымели. к р о ф т расслабился и перестал нервно сжимать пальцы рук. В таком случае, конечно. Согласился он, улыбнувшись в ответ. Оставив Крофта дожидаться в нашем кабинете, я постучалась к новому начальству. Не могу сказать, чтобы это соответствовало моим желаниям, но выбора не было. Без его содействия я не могла получить разрешение на экспертизу. Разрешите войти, о с с в приоткрыв дверь, е д о о м и л а ь я, ц е н и в а ю щ и й взгляд из-под л о б ь я Входите. У и л ф о р д сидел за рабочим столом, на котором лежало несколько стопок с документами. Бумаги содержались в порядке, что отличало этот стол от рабочего места Дика. Одновременно стол не выглядел девственно чистым, как у Райна. На рабочем месте последнего хорошо, если чернильница с пером имелась. Нередко дело ограничивалось парой карандашей. Мой стол представлял из себя нечто среднее между вариантами Дика и Райна. И потому, пожалуй, больше всего походил как раз на рабочее место начальства. в о й д я Я взялась за дверную ручку, но услышала резкое: оставьте открытой. Послушалась и молча подошла к стулу. Но Илфорд обратил внимание на мой удивленный взгляд. Не хочу, чтобы благодаря вам меня еще раз обвинили, черт знает в чем. И едко произнес он. Я села на стул, и капитан добавил: да. И если в вас вдруг проснется патологическое желание отжиматься, будьте так любезны, выйдите за этим в коридор. Я сглотнула. Заявление было несколько неожиданным. Сержант Рейс. Хоть я и пришла в кабинет начальства по собственной инициативе, разговор о д е л е начал именно капитан. Недавно я говорил с начальником светлого отдела. Он сообщил мне, что дело о гибели Мелины в е л л р е с раскрыто отделом по расследованию убийств. Старший сержант Милларн возвратился на свое рабочее место два часа назад. Вы же оказались в участке совсем недавно. Потрудитесь объяснить, где и как вы провели все это время. Я потихоньку начала злиться. Кажется, это происходит всякий раз, как я пересекаюсь с новым начальством. Он что думает? Я на рынке продуктами закупалась. И о б ъ я с н я т ь свои действия собралась враждебно, даже агрессивно. Но что-то во взгляде Уилфорта меня остановило. Нет, не испугало. Просто мне вдруг показалось, что, несмотря на суровость тона, меня не обвиняют и не предъявляют претензий. Скорее просто ждут объяснений. Каковые я и предоставила. Вывод от дела по расследованию убийств, согласно которому госпожа Велларск покончила с собой, показался мне ч е р е с ч у р поспешным. Поэтому я задержалась и опросила двоих свидетелей. Серо-голубые глаза прищурились, взгляд стал заинтересованным. И что же? У меня есть причины полагать, что здесь имело место злоупотребление темной магией. Давайте подробнее, предложил Уилфорд. Я и рассказала о посещении особняка и последующей прогулке на и л о й с к у ю улицу. Уилфорд слушал очень внимательно. В какой-то момент мимо кабинета прошел дедушка, прошел очень быстро, но резко остановился, видимо, осознав, что увидел внутри мою скромную персону. Полковник дал задний ход и замер в дверном проеме, прислушиваясь. Я не прерывала своего рассказа, внутренне борясь с побуждением немедленно начать отжиматься. Убедившись, что разговор в кабинете проходит пристойно и вообще спокойно, дедушка продолжил идти своим путем. И каковы ваши выводы? – спросил Уилфорд, когда я закончил а рассказ. Гипотеза, – поправила я. Думаю, на мозг девушки было оказано магическое воздействие. Некий темный маг был заинтересован в ее смерти, или работал на того, кто в этом заинтересован. Он воздействовал на тот участок мозга, который отвечает за зрение. Можно считать, что девушка действительно увидела на противоположной стороне улицы своего покойного отца. ц е л е н а п р а в л е н н о вызванная галлюцинация, уточнил капитан. Что-то в этом роде, кивнула я. Не исключено, что девушка сама подала преступнику идею, сказала что-нибудь в духе: "Ах, если бы отец был жив", или иногда я иду по улице, и мне кажется, будто отец идет мне навстречу. Создатель галлюцинации фактически исполнил ее сокровенное желание, и именно поэтому мозг не воспротивился вмешательству, а увидев отца, Мелина естественно бросилась к нему, забыв обо всем на свете. На что преступник рассчитывал? Уилфорд кивнул, не сводя с меня внимательного взгляда. Что ж, ваша версия представляется вполне логичной, заключил он. Ее безусловно следует проверить. Именно поэтому я и пришла, сообщила я, гадая. Пойдет он теперь на встречу или как? Для того чтобы получить разрешение на экспертизу, необходима ваша подпись. И я протянула Уилфорту приготовленный заранее документ, точнее сказать, лист бумаги, на котором было написано всего несколько строк — стандартный запрос, адресованный начальнику экспертного отдела. Капитан взял листок в руки, внимательно прочитал, после чего обмакнул перо в чернильницу и, убедившись, что темный краситель не капнет на стол, поставил подпись под текстом и передал бумагу мне. Вид у меня должно быть был несколько ошарашенный. Почему-то я не ожидала, что это пройдет так легко. Для обращения в экспертный отдел всегда требуется такая процедура. Поинтересовался Уилфорд, взглядом указывая на документ. Нет, честно ответила я. Обычно все проще и намного менее формально. Но данное дело официально ведет не наш отдел, поэтому нам придется на каждом этапе сталкиваться с бюрократией, письменными запросами и прочими сложностями. В конечном итоге мы сможем довести расследование до конца, но волокиты будет на порядок больше, чем обычно. Капитан кивнул, принимая информацию к сведению, затем спросил: «Экспертизу какого рода вы намерены запросить? Насколько мне известно, после смерти человека невозможно выявить следы темного магического воздействия. Это не так? Это так», подтвердила я. Но дело в том, что в момент предполагаемого воздействия совсем рядом с жертвой стоял еще один человек. В данный момент он дожидается в моем кабинете. Так вот, если магия действительно применялась, ее следы, возможно, будет определить, обследовав мозг этого свидетеля. Каким образом? Нахмурился Уилфорд. Вы хотите сказать, что действие магии распространилось и на него? В чрезвычайно ограниченной степени. Постаралась объяснить я. Никакого эффекта вроде галлюцинаций это не имело. Ситуация похожа на. Я щелкнула пальцами. Представьте себе, что я выплёскиваю в лицо человеку стакан сока. Настоящих неподалеку людей могут попасть мелкие капли. Вполне вероятно, что они этого даже не почувствуют. Но тщательно обследовав их кожу и одежду, эти капли можно будет обнаружить и определить по ним, какой это был сок. Так же и здесь. Это мне было неизвестно. Задумчиво признался Уилфорд. Свидетели не слишком часто оказываются настолько близко от жертв в момент применения темной магии, пояснила я. Кроме того, нужно быть высококлассным профессионалом, чтобы выявить мельчайшие следы магического вмешательства. В нашем участке работают отличные эксперты, возможно, лучшие. Я счла, о что имею право похвастаться. Раз, уж речь не идет лично о моей работе. Да, это я знаю, ответил к моему удивлению Уилфорд. Он произнес эти слова с такой интонацией, что мне даже подумалось, а не повлияло ли данное обстоятельство на его решение прийти работать именно в наш участок. Что ж, известите меня о результатах экспертизы. Завершил наш разговор Уилфорд. Я известила. Результаты оказались более чем вдохновляющими. Моя гипотеза подтвердилась. Экспертиза выявила следы воздействия темной магии. По характеру колебаний магической энергии можно было сделать следующие выводы: во-первых, объектом воздействия являлся некрофт, а находившийся в непосредственной близости от него человек; во-вторых, воздействие было произведено за 4-6 часов до проведения экспертизы. Время мнимого самоубийства попадало в этот отрезок, и, в-третьих, воздействовали на участок мозга, отвечающий за зрительное восприятие. Теперь оставалась самая малость — выяснить, кто именно совершил преступление и с какой целью.